Том стал рассказывать дальше на чистоту, без вранья, до того места, как Джим протрубил в рог, слез с дерева, и мы все вместе пошли в город полюбоваться на переполох. И видно было, что все нам верят. Ведь ясно, что мы не сочиняем. Все шло к тому, что алиби удастся доказать, и люди кивали головами, а на Джима теперь глядели дружелюбнее. А мистер Лоусон уже не был таким спокойным, как прежде. Но судья, наконец, спросил. Вы сказали, что обвиняемый должен был предупредить вашу тетушку, а потом догнать вас. В котором часу это было? О том, ей-богу, не знал. Мы не обратили внимания, который был час. Делать нечего, пришлось Тому говорить наугад. А в этом, сами понимаете, хорошего мало. Потому как на нас смотрели люди, видно было, что дело плохо. А мистер Лоусон опять сделался спокойный. Зачем вы пошли к дому Бредиша? Тут Том рассказал и про эту часть заговора, как он хотел выдать себя за беглого негра, чтобы я сбыл его Бредишу, а у Бредиша уже был один беглый негр, ну и все такое прочее. И как Том ночью хотел рассмотреть негра повнимательней, а это оказался вовсе никакой не негр, и как в ботинке у него оказался ключ, и Том подумал, что он готовит побег, и решил остаться, собрать улики и выследить негра, когда тот сбежит и выходило у Тома складно, совсем как в книжке, а судья и все остальные слушали, затаив дыхание. Том рассказал, как мы пришли туда днем, а Крот лежит мертвый, и Том послал меня за гробовщиком, а потом нашел следы Джима, позвал меня и говорит, все в порядке, Джим был здесь и, конечно, пошел рассказать об убийстве. Многие заулыбались, а мистер Лоусон так -то тот не выдержал и расхохотался.